В середине вечера, обозначивший себя за т о м а д у б и л я в с к и й зажегся на проникновенный спич. «Товарищи!» — сказал он дожовый для член раздельности что-то. «Пора выпить за простых людей!» «Все мы, конечно, ценим Герштинга, Баха и кого там еще, я не знаю, но согласись, что прожить в наше время тоже искусство. И какое! Ведь оно...» однако в чем себя искусство заключает, гости не узнали. «Мальчик!» — закричал в окно Лисипедов. «Ты чего крутишь с у машины? Может, написать, чего хочешь? А ну, погоди, я т е б е Со двора донес мстительный смех. «Простите!» — сказал Лисипедов. И Порошарков по коленям Кытина выбрался к дверям. «Так вот о чем я!» — снова овладел вниманием Белявский. «Есть жизнь, которая есть сплошное творчество!» и есть, которая сплошная борьба белковых тел. — Прошу прощения, — перебил Лисипедов, он извиняюще развел руками и т ы к а я с ь об стол, проделал маршрут обратно. — Это хорошо, что ты вернулся, — сказал Вилявский. — Я как раз хочу выпить за людей, которые умеют жить. Лисипедик, будь другом, надень пиджак. — Зачем? — т а к надо, — Лисипедов надел. — Так, подтяни галстук, — Лисипедов подтянул. — Вот попробуйте. «Определить его место на земле по одежде, так сказать, внешности, б л а г о с т о я н и ю Конференсье Акробату з а т е й п о н р а в и л с ь Он вытянул голову и повертел ею, как это делают, отыскивая в театре знакомых. «Не дать м не взять Иосиф, прекрасный, предлагающий себя ни то в рабство, ни то в музей, мадам Тюссо», — шепнул Роман брату. «Ну, кто он?» Подзадорил Белявский, подавая одновременно знак «Молчать» тем, кто про Лисипедова знал. — Ну, кто он? — Лауреат, гомеопат, изобретатель. — Он дурак! — выпалил окончательно обозленный пьяный Кытин. Лисипедовы кнул и защелкнул рот капканом. — Как нехорошо! Надо закусывать! — зашит Лина Кытина гость. — Нет, пусть! — мужественно затачился Лисипедов. — Пусть он докажет! — а Отмахнулся Кытин вилкой с криво насаженным на нее балаком. — Да хватит, хватит, — закричали г о с т ь Нет, нет, — сказал Лисипедов. — Зачем же? — Пусть молодой человек скажет, сколько он получает. — А, — махнул балаком Кытин, — ну, сто тридцать, вам-то что? — Вы слышали, — возликовал Лисипедов, — а у меня ставка. Десять с полтины и за вечер, и двадцать пять концертов, не считая докторских, — а а сморщился Кытин. — Главное — самоанализ. — Да перестаньте вы! Оба, оба вы неправы! — вмешалась Инга. — Разве для этого мы сюда собрались? — В гостях едят! — они разговаривают. Первый раз подала голос Анюта. — Если и скучно, так я пирог принесу. Драматург засрежетал зубами, а Роман с улыбкой сказал. — Несите, несите, а то тут скоро до людоедства дело дойдет. «Видите, к а к о костер распалился? Видите? Минуточку!» — попросил в е л о с и п е д о в «Я сейчас вернусь». Он метнул в окно зверский взгляд и устремился на улицу. «Ну, хватит, товарищи, мы отвлекаемся не по делу», — сказал Инга, вставая. «Хочу поднять свой бокал за хозяином». В одной х а р ь к о в о й шубе он пришел в наш город. Он не знал кавки, носил бурки и пил, простите, кофе здоровья. Гости засмеялись сдержанно и не обидно. «Зато теперь он...» Инга выдержала для значительности паузу, но весь эффект был утоплен вернувшимся л и с и п е д о м «Написал! Написал, стервец!» — произнес он лающим голосом. «Э, позвольте, да по какому праву?» — не понял драматург. «Написал! Написал!» — как испорченная пластинка повторял Лисипедов и прихлопывал себя в такт по ребрам. — Да кто написал? Что написал? — Мальчик, гвоздем! — горестно выдавил в е л о с и п е д о в Что было написано, он не сказал, и только окатил Кытина ненавидящим взглядом. — Ну, Машенька, нам пора, — сказал он, поклонец Хемингуэя, — а то пока тут сидишь, дверцы свинтят и колеса унесут. Спасибо всем за компанию. Последние слова получились двусмыслиц, ы и потому проводили квадратного быстро и холодно. — Да, желудевое здоровье, — подтвердила и н когда хозяин вернулся из прихожей, — но мир духовный, как сказал в частной беседе Ромбо, должен соответствовать м а т е р и а л ь н ы м и гармония достигнута перед нами европеец, — б е л я в с к и й бешено заплодировал.